Глава 34 «Что теперь будет с Велой?» — спросила я брата. Итан в этот момент беседовал с отцом. А Рих скрашивал моё ожидание. Настроение после вскрывшейся, точно нарыв правды, было не из лучших. И если раньше и существовали какие-то подозрения относительно тёти, то реальность оказалась куда страшнее и непригляднее. «Скорее всего, её лишат птичьи ипостаси», «И заключат в башню ночи навечно», — ответил брат. «Что за башня? Я никогда не слышала о ней. Она находится в горах. В неё попадают только за самые жестокие преступления. Поэтому там совсем мало заключённых. В башне нет ни одного окна. Заключённые сидят в кромешной тьме, лишённой возможности когда-либо снова увидеть солнечный свет», — объяснил Рих. «Незавидная участь», — вздохнула я. «Но мне, Виэлу, не жаль». Откликнулся брат. Она сама ступила на этот путь. Позволила зависти и ненависти завладеть собой. И влюблённость здесь не оправдание. Я не могла не согласиться. Вейла, увы, сама загнала себя в угол. «Как мама?» Спросила я. «До сих пор в своей комнате?» «Да, переживает. Ей нелегко всё это осознать и принять. Зайду к ней позже. Заодно попрощаюсь». «Вы уже покидаете нас?» Удивился Рихх. «Не задержитесь?» «Это пока невозможно», — покачала я головой. «Надо возвращаться в академию. Не забывай, что здесь время течёт медленнее. Позже навестим вас снова. Или ты к нам заглядывай, тебе проще». «Может, и загляну», — кивнул брат. «Тем более я ещё не воспользовался приглашением искупаться в вашем озере». «Вот и повод нашёлся», — улыбнулась я. Стрепенылась и заметила с беспокойством. «Что-то долго они общаются». «Не волнуйся, врагами точно не станут». Рих легонько ущипнул меня за щеку затем приобнял за плечи. Стоило подумать об Итане. Как в следующую минуту он вышел из гостиной, где беседовал с отцом. «Как поговорили?» — сразу спросил я. «Нормально», — ответил Итан. «По правде говоря, мы больше обсуждали не нашу свадьбу, а всю эту историю с охотниками. Как ты? Готова?» «Да, только попрощаюсь с родителями. Я зашла к маме». Попыталась её хоть немного утешить. Пообещала, что буду давать о себе знать через диск и что снова скоро непременно навещу их. «Свадебный наряд я возьму на себя», — заявила мама. «У нас в Золотом Городе лучшие мастера и ткани, поэтому ты должна заглянуть на примерку». Я снова пообещала, что непременно так и сделаю, после чего забежала к отцу, затем попрощалась с младшим братом и сестричками. За это время Итан, Тхуко и Терга уже собрались в холле, готовые двигаться к порталу. «Возвращаетесь сразу на остров?» — поинтересовался Рих. «Да, мы с Паулой точно на остров», — ответил Итан. «А я всё же в Фалвейн». Тхуко, отводя взгляд, почесал щетинистую щёку. «Ребекка волнуется, куда мы пропали. Надо сказать, что все живы-здоровы, а то ещё кричать начнёт ругаться». Тогда, как будешь ехать на остров, прихватишь наши вещи». Итан сделал вид, что не заметил смущение друга и не понял истинную причину его желания оказаться в столице. Мне тоже пришлось подавить улыбку, хотя в душе я была очень рада, что орк, наконец, оттаял и простил свою первую и, по всей видимости, единственную любовь Ребекку. «Терго, а вы куда?» — спросил Итан. «Может, тоже желаете отправиться в Фавейн?» Или всё же навестите для начала сын «Лео будет просто счастлив», — добавила я. «Я пойду с вами, к сыну», — решился Гадриэль. «Тогда, Тхуко, я выделю сопровождение до одного портала, а мы с вами отправимся к другому», — заключил Рих. Прощание было коротким, а возвращение шумным. У портала на острове по-прежнему стоял патруль, и именно сегодня в него заступил Лео. В первое мгновение, приведя отца, он замер, не веря своим глазам. И только когда тер улыбнулся и раскрыл объятия навстречу сыну, бросился к нему. «Отец, ты жив?» В глазах Лео блеснули слезы. «Ну откуда ты здесь? Где ты был?» «Потом, сын». «Все, потом расскажу». расскажу тер смеясь, хлопал его по спине и только крепче обнимал. Но все благодаря Теру Мадейра и Терри Грант. Я сама, глядя на эту трогательную встречу, как-то расчувствовалась. В носу защипало, глаза увлажнились. «Террагранд! Господин ректор!» Лео заметил нас, широко заулыбался. «Рад, что вы тоже вернулись!» «Мы тоже рады вернуться!» Усмехнулся Итан и взял меня за руку. Я на мгновение прижала щекой к его плечу. «Занятия ещё идут?» — спросила у Лео. «Только что закончились!» — отрапортовал он. «Значит, тайком сбежать ко мне в башню не получится», — заключил Итан с прежней усмешкой. «Он оказался прав. Стоило нам спуститься с холма, как нас окружили курсанты и преподаватели. А к ним с каждой минутой подтягивались все новые и новые. До кого новость о нашем возвращении находилась опозданием. Со всех сторон летели приветствия и вопросы. Было шумно и весело. А где наш Фред?» спохватилась я, пытаясь разглядеть в толпе знакомое лицо. «Здесь я!» — раздался его голос. «Раступитесь же! Кхарк вас всех раздери!» Он, наконец, протиснулся сквозь толпу курсантов и первым делом бесцеремонно сгреб меня в охапку. «Больше не пугайте нас шепнул Фред мне на ухо, и только тогда выпустил из объятий. «Дядя, привет! Что-то вы задержались!» — обратился он к Итану с усмешкой, а после принялся оглядываться с беспокойством. «А где Тхука?» «В смысле, Тергвард?» «Он задержался в Фалвене, не волнуйся», — ответил Итан. «Неужели у нас дома?» — хмыкнул Фред. «По всей видимости, да». Итан тоже не сдержал улыбки. «Чую, у меня скоро появится отчим». Фред сделал нарочито недовольную гримасу. «Господин ректор, Террегранд!» Встречающим подошел профессор Лоуд. «А мы ждали вас с моря. Планы немного изменились», — ответил Итан. «Как дела в Академии?» «В полном порядке», — заверил Лоут. «Если желаете, сейчас же могу отчитаться». «Нет, сейчас не надо», — запротестовал Итан. «Позже, всё позже. Мой кабинет свободен?» «Конечно, господин ректор. Вот отлично». «Тогда сразу же вернусь к своим обязанностям», — решил Итан, — Жестом попросил курсантов расступиться и приобнял меня за талию, увлекаясь за собой. «Тергрант!» — окликнул меня Фред. «Только один вопрос. Я могу всем объявить, что выиграл пари?» Я усмехнулась, затем бросила ему через плечо. «Уже можешь». Следом раздался победоносный клич. «Что за пари?» — полюбопытствовал Итан, уводя меня всё дальше. спросил лучше у своего племянника». Ушла я от ответа. Его придумала не я, и участие в нём тоже никакого не принимала. Как только мы оказались в кабинете, Итан притянул меня к себе и порывисто поцеловал. «Наконец-то я на своей территории и могу делать, что пожелаю». Улыбаясь, шепнул он мне в губы. «Звучит угрожающе». Я, поддразнивая его, увернулась от очередного поцелуя и отступила на несколько шагов. «Угрожающе». Итан, снимая очки, двинулся на меня. «Ну, мало ли, что ты пожелаешь». Игриво облизнув губы, я сделала ещё шаг назад, но уперлась в письменный стол. «Я тебе непременно расскажу». Меня тут же снова пленили его объятия. «О каждом своём желании. И даже покажу». А вот это уже интригует. Мой взгляд остановился на его губах. Я уже сама была потянулась к ним как вдруг что-то с тихим шорохом упало со стола. «Что это?» К моим ногам спланировал конверт с гербовой печатью. «Это от короля?» Лёгкий испуг кольнул сердце. «От королевы». Итан поднял письмо, повертел его в руках и бросил обратно на стол. «Позже посмотрю. А вдруг там что-то важное?» «Нет ничего такого, что не может немного подождать». И его губы вновь завладели моими. Настойчиво, жадно, бескомпромиссно. А затем он подхватил меня на руки и понёс наверх. И он был прав. Сейчас не было ничего важнее нас двоих. Наших поцелуев, тел, душ и сердец, которые слишком истосковались в разлуке и теперь желали поскорее воссоединиться, стать единым целым, как и прежде, как и всегда. А всё остальное подождёт. Несколько месяцев спустя. «Свадьба в академии тени. «Кто бы мог представить подобное еще полгода назад?» Протянул Тхука с ухмылкой. «И кто же дал добро на все это пиршество? Сам, господин ректор?» «Перестань, сколько можно?» Итан тоже усмехнулся. «Ты же знаешь, что остров оказался идеальным местом, где можно было собрать всех наших гостей и обеспечить им полную безопасность. Не без помощи королев, конечно». «Ты все-таки решился?» Спросил Тхука. Итан кивнул. «Выпустим пятый курс, и я покидаю пост ректора Академии. Летом переезжаем в столицу. Так будет лучше и для дела, и для нас с Паулой». Он хотел ещё поделиться с другом радостной новостью, о которой ему сообщила Паула сегодня утром, перед самой церемонией, но в последнюю минуту решил отложить этот разговор. Ему самому ещё надо свыкнуться с этой мыслью, принять её. Он скоро станет отцом. Итан в своё время успел смириться с тем, что у него не будет детей, и тем большее счастье переполняло его сейчас. Правда, также присутствовал некоторый страх. Справится ли, сможет ли стать хорошим отцом, а хорошим мужем? Он нашёл взглядом Паулу. Сегодня она была особенно красива и нежна в этом белом воздушном платье. Улыбка не сходила с её лица, глаза сияли счастьем, Итан в который раз залюбовался своей невестой. Нет, уже женой. Она почувствовала его взгляд, обернулась и помахала ему рукой. Но её тут же отвлёк Фред, который повёл её куда-то вглубь зала. Итан, как всегда в такие моменты, испытал лёгкий приступ ревности, но быстро остыл. «Кстати, какие у тебя отношения с моим племянником?» — спросил он Тхуко. «Больше не бунтует? Не испытывает вас Ребеккой на прочность?» «Уже я успокоился», — ответил друг. «Смирился». «И вроде как принял. Он тебя уже давно принял. на тяжелый характер не дает ему проявлять свои чувства открыто. Ему проще дерзить или подшучивать, чем признаться, что он испытывает на самом деле». «О чем болтаете?» — откуда-то выпорхнула Ребекка и сразу по-собственнически взяла Тхука под руку. «О том, когда ждать вашу свадьбу?» — ответил Итан, пряча усмешку. Тхука хочет уже в следующем месяце. А ты?» Ребекка вспыхнула, зарделась, затем дёрнула орка за руку. «Пошли поговорим!» «Вообще-то я...» Попытался было воспротивиться Тхука, но Ребекка уже тащила его прочь. Итан остался в одиночестве. Он взял с фуршетного стола бокал с вином и обвёл взглядом зал. Курсанты ведут себя сдержанно в рамках приличия и устава пьют только безалкогольные напитки, громко не разговаривают. Элизабет Майлз танцует с дериком Руманом. Оба выглядят счастливыми и влюблёнными. Теперь Итан не жалел, что по совету Паолы не сдал Элизабет комиссии, а дал ей шанс исправиться. А девушке всего-то нужно было знать, что её кто-то любит. Лео Гадриэль тоже лучится оптимизмом. Его отец и мать находятся где-то здесь, среди приглашённых. Патрик Буй сидит один в стране. Итон и ему дал шанс и свободу, хотя простил не до конца. И опять не обошлось без уговоров милосердной Паолы, а ей и Итону всё тяжелее становилось отказывать. Бигельтон снова обхаживает Лису. Паола захотела пригласить эту особу как единственную подругу, на что Итон согласился с лёгкостью, к тому же девушка когда-то очень помогла им. Зато у Вилли сегодня просто праздник ума души и сердца. И нет, это никак не связано со свадьбой хорошего друга. У эра Блейкета появилась возможность пообщаться с таким количеством фениксов сразу, поэтому он весь вечер не отходил от семьи Паолы и докучал им своими вопросами. Родители Итана не смогли приехать на свадьбу. Приболела мать, и отец решил остаться с ней, но они предупредили что в ближайшем будущем ждут их с Паолой в гости». «Но где же сама Паола?» Итан собрался был отправиться на её поиски. Как она сама впорхнула в зал, уже без Фредда, а увидев Итана, устремилась к нему. «Тебе не кажется, что это неприлично так надолго оставлять своего мужа одного?» Шутливо упрекнул её Итан, обнимая. «Фред делился со мной своими секретами». Паола заботливо пригладила ласка на его свадебного фрака. «Интересно, и что у него за секреты?» Итан возмущенно вздернул бровь. «На то они и секреты!» — усмехнулась паола «Как я могу о них рассказать? Но если тебя успокоят, они касаются одной девушки». «Хорошо, если так. Как ты себя чувствуешь?» Итан погладил ее щеку костяшкой пальца. «Хорошо. Только душно немного», — ответила она и улыбнулась. «Не беспокойся. Мне еще рано падать в обмороке». И вообще, мама сказала, что у Фениксов нет проблем с беременностью. Было бы неплохо. А то я помню Бейки, когда она носила Фреда. Её постоянно тошнило. Паола нахмурилась. «Надеюсь, меня это всё же не коснётся». «Давай пройдёмся», — предложила после. Они вышли из зала на крыльцо. Итан снял свой фраг и закутал в него Паолу. «Вообще-то у меня есть смеховая накидка», — со смехом заметила она. «Это тоже не помешает». «Зима ещё не кончилась, а тебе сейчас нельзя простужаться». «Спасибо». Паола крепко обняла его и прижалась к груди. «Теперь мы точно переедем в Фалвейну», — сказал он. «Я уже подумал над этим». И на предложение королевы согласился. «Сегодня отправил ей ответ». «Ты правильно поступил», — тихо отозвалась Паола. «Да, правильно. Итан и не смог бы, наверное, иначе». Королева связалась с ним почти сразу, как похоронила своего супруга. Внезапная смерть короля потрясла всю страну, однако ее причиной объявили ослабевшее здоровье бывшего монарха и несчастный случай. Информация об отравлении не просочилась нигде, не фигурировала даже в виде слухов, и наследный принц Бенджамин уже готовился взойти на трон в первый месяц весны. Пока же всем заправляла королева и, похоже, собиралась делать это и в будущем, только уже через своего сына. Но в недобрых помыслах ее упрекнуть было нельзя. Пригласив Итана к себе, она поделилась с ним своими планами. Первым делом — отыскать всех охотников на фениксов, отловить всех до единого и предать суду. тоже наказание ожидала и заказчиков. Ну а дальше она хотела бы наладить дипломатические отношения с Золотым городом в чём надеялась на помощь Итана и его невесты. «Но для начала мы должны сделать наше государство по меньшей мере безопасным для фениксов», сказала королева Итану. «Для этого надо создать специальную службу в тайном порядке без огласки, которая и в будущем будет отслеживать появление охотников и нейтрализовать их». и «Я хочу, чтобы эту организацию возглавили вы, термодейра. Я даю вам полную свободу действий», «Отбор сотрудников, планы, методы работы — всё будет решаться только вами. Меня интересует лишь результат. Мой сын, к слову, полностью разделяет мои стремления. Решайтесь, тер Мадейра. решайтесь». И вот он всё-таки решился. И переезд в столицу стал теперь неизбежен. «Тебе не жалко оставлять академию?» — спросила Паола, ласково заглядывая ему в глаза. «Жалко». Ответил Итан со вздохом, затем улыбнулся. «Но я всегда знал, что надолго здесь не задержусь. Профессор Лоуд куда лучше справится с этой должностью. Так что буду рекомендовать его себе на смену». И мне будет немного жаль расставаться со всеми. Паола посмотрела на замок, затем на ночное небо, откуда падали, кружась, редкие снежинки. «У меня останутся только светлые воспоминания об этом месте». академии теней», — она усмехнулась. Я так боялась сюда ехать, но неожиданно нашла здесь своё счастье. Друзей, родных и тебя. Даже не представляю, что бы я делал и как жил, если бы ты тогда испугалась и не приехала. Итан смахнул с её волос снежинку и поцеловал висок. Теперь я даже благодарен Стиксу. О нет, давай не будем упоминать его особенно в такой день. Паола прижала палец к его губам, приподнялась на цыпочки и поцеловала. «Извини, больше не буду». Итан со смехом поцеловал ее в ответ. «Господин ректор, прошу прощения». На крыльце, переминая с ноги на ногу, появился профессор Лоуд. «Не хотел вас беспокоить в такой день, но тут пришло срочное письмо. Вроде как опять к нам едет комиссия. На этот раз что-то, связанное с модернизацией учебного процесса». «Будет уже завтра». «Да что же такое?» Итан закатил глаза. «Кажется, мои последние месяцы в этой академии скучными не будут». «Даже не надейся», — шепнула ему Паола, весело улыбаясь. «Так что вперёд, господин ректор! Академия теней всё ещё нуждается в тебе».